Мадемуазель Эрнестина, очевидно, была слишком влюблена, чтобы разговаривать. Она не отрывала взгляда от Теодора, которого впервые увидела во Афраке. Надо отдать ему справедливость, он выглядел в нем прекрасно, еще более по-герцогски, чем Зузу. А перспективы стать мадам де Лефарс? Счастливой обладательницей столь блестящего супруга, как Додор, могла бы вскружить головку куда более крепкую, чем у демадемуазель Эрнестины. Ее нельзя было назвать красивой, но она была цветущей, хорошо сложенной, хорошо воспитанной, простодушной девушкой, только что из закрытого пансиона, приветливая, кроткая и, без сомнения, невинная, как дитя. Чувствовалось, что Додор поступил гораздо разумнее в отношении себя и своего потомства, чем герцог Зузу. Славный Додор мог не бояться за продолжение рода. После обеда мужчины и дамы покинули вместе столовую и перешли в нарядную гостиную, выходившую окнами на бульвар. Тут разрешалось курить и музицировать. Мадемуазель Эрнестина старательно сыграла на рояле «Монастырские колокола». Если не ошибаюсь, композитора Лефе Бюрвелли, самую буржуазную из музыкальных пьес, мне известных. Затем Додор, мягким высоким тенором, очень задушевно и искренне, спел добросовестный аккомпанемент своей будущей супруги несколько до приторности сентиментальных французских песенок репертуар которых был у него неисчерпаем, к невыразимому восторгу всей своей будущей родни, растроганный до слез, и доставил огромное удовольствие лэрду ибо в самых патетических местах подмигивал ему, поднося палец к носу, как Ноэ Клейпол в Оливере Твисте. Разговор совершенно естественно и неизбежно перешел к, наинтриговавшее всех новое чудо ласвенгали Лас-Венгали. Наши друзья не сочли нужным открывать инкогнито Великой Трильби, понимая, что вскоре это перестанет быть секретом. И действительно, не прошло и недели, как все газеты были полны только этой сенсации. Мадам Свенгали, Великая Трильби, была единственной дочерью, почтенного преподобного сэра-лорда О'Фирелл. Она бежала из дремучих лесов и пустынных болот Шотландии в латинский квартал Парижа, чтобы вести легкую и привольную жизнь артистки, жизнь богемы. Она была с головы до ног настоящей афродитой Аннадиоменной. Белая, как снег, она обладала пламенной, как вулкан душой. «Слепок с ее ноги можно приобрести на улице сурисьер сен де у Бручиани». Он нажил себе на этом огромное состояние. Энгар нарисовал ее левую ногу на стене студии, находящейся на площади святого Анатолия, покровителя искусств. «А какой-то эксцентричный шотландец, милорд, граф Пенкок, купил дом» где был этаж, где помещалась студия, где на стене была нарисована ее нога. Он велел разрушить весь этот дом, дабы поместить кусок стены в раму, застеклить и отправить в свой фамильный замок в Эдинбурге. К сожалению, это совершенно не соответствовало действительности. Желание Лерда не могло осуществиться. Стена была из камня, поэтому лорд... Граф Пэнкок, так, — исказила мадам Винар прозвище Сэнди, — должен был отказаться от своей покупки. На следующее утро наши друзья стали готовиться к отъезду. Даже Лэрт присытился Парижем и жаждал вернуться к работе над своей картиной под названием «Харакири вё Вьокагами». Он никогда не бывал в Японии как и никто другой в те давние времена. Они только что позавтракали у себя в отеле и сидели в зимнем саду на террасе, где, как всегда, была масса народу. Маленький Билли отправился в почтовую контору при гостинице, чтобы послать матери телеграмму. И надо же было, чтобы там, за маленьким столиком в углу сидел, читая письма, сам Свен Галли. Кроме него и двух служащих в помещении не было ни души. Свенгали поднял глаза, взгляды их встретились. Маленький Билли взволнованный встречей растерялся и протянул было руку, чтобы поздороваться. Но лицо Свенгали выражало такую ненависть, что он опустил ее. Свенгали вскочил, схватил свои письма, направился к выходу, и, проходя мимо Билли, назвал его «проклятой собакой» и демонстративно плюнул ему в лицо. На мгновение маленький Билли оцепенел. Затем он ринулся за Свенгали и настиг его у мраморной лестницы. Он бросился на него и сбил с него шляпу. Свенгали вырнил письма, круто повернулся и ударил Билли по лицу, раскровянив ему рот. Охваченный бешеной яростью, маленький Билли сыпал удары направо и налево, но не достигал цели, так как Свенгали был более шести футов ростом. В одну минуту вокруг них образовалась толпа во главе с величественным старцем в черном камзоле, который стал громко взывать «Скорее, скорее, комиссара полиции!» Крик его разнесся по всему двору. тафи увидел драку, Вскочил из-за стола и с криком: "Браво, малыш!" пробился сквозь толпу, задыхающийся, окровавленный, весь в испарине, Билли сказал, запинаясь: "Он плюнул мне в лицо Таффи, будь он проклят! Я ничего не успел ему сказать ни слова, клянусь!" Свенгали, не подозревавший о присутствии Таффи, узнал его и побледнел. Вытянув правую руку в лайковой перчатке, Таффи схватил Свенгали за нос и едва не оторвал его, несмотря на то, что Свенгали вцепился ему в руку, а затем размахнулся и дал ему пощечину. А пощечина от Тафи, даже когда он дурачился. По свидетельству лиц весьма сведущих, дело не шуточное, Сыплются искры из глаз. Может привидеться невесть, что... Свингали задохнулся от ярости и не мог вымолвить ни слова. Наконец он произнес «Негодяй, презренный негодяй, я вам пришлю своих секундантов!» «К вашим услугам!» — отвечал Таффи. И, вытащив свои визитные карточки, подал ему одну из них с церемонной вежливостью, соблюдая чисто французский стиль. Он добавил «Завтра в полдень я покидаю Париж». — Если до этого часа я не получу от вас известий, вот мой лондонский адрес. Очень сожалею. Но вам действительно не следовало плеваться. Это, как вы сами понимаете, не принято. По первому вашему зову я явлюсь, даже если буду на краю света. — Отлично, отлично, — сказал старый джентльмен с военной выправкой, стоявший рядом с Таффи и в свою очередь подал тому визитную карточку на случай, если б таковая понадобилась. Он, казалось был в восторге от всей этой сцены. В самом деле, было очень приятно наблюдать со стороны, с какой пластичной и ритмичной внезапностью свершил наш добрый тафи свой молниеносный акт возмездия за попранную справедливость. Ни спешки, ни суеты, ни волнения — ни одного лишнего жеста, ни одной неэстетичной линии. Короче говоря, это была сама поэзия насилия, и это, пожалуй, единственное, что его оправдывало. Хорошо ли, плохо ли, но такова была боевая хватка, отпущенная Таффи матерью-природой, дар, никогда не изменявший ему в случае необходимости. Когда комиссар полиции прибыл на место происшествия, Скандал уже закончился. Свенгали уехал в экипаже, а Тафи предоставил себя в распоряжение комиссара. Они прошли в отделение почты и телеграфа, сопровождаемые старым воинственным джентльменом, мажором Домом, в бархатном камзоле и двумя конторщиками, очевидцами первоначального оскорбления. От тафи и его друзей в настоящий момент требовалось только сообщить свои имена, фамилии, титулы, чины, адреса, национальные занятия и так далее. «Дело будет улажено, в другом месте и по-другому», многозначительно промолвил воинственный джентльмен, он же генерал в отставке, граф Делатур Олу. Таким образом, все кончилось очень просто, И весь день в голубых глазах тафи которые легко загорались гневом, вспыхивал свирепый победоносный огонек. Конечно, у него не было желания оскорбить супруга трельби или намерения нанести ему серьезные телесные повреждения. Но он был очень доволен тем, что ему удалось проучить свингали. Мысль о том, что Свенгали, в свою очередь, может причинить ему какой-то вред, никогда не приходила Таффи в голову. Кроме того, он не верил, что Свенгали ринется в бой, и он не ошибся. Весь день он весело вспоминал о происшедшем, пока его не охватило раздумье и не принесло с собой угрызений совести и чувства глубокого сожаления так как по существу Тафи был самым мирным из всех, кто под влиянием вспышки гнева способен хватить кулаком своего ближнего. Увы, при виде окровавленного Билли, пострадавшего от руки неравного противника, в Таффи проснулись первобытные инстинкты. Запроса об именах и адресах секундантов Тафи от Свингали не поступило, поэтому Додора и Зузу не говоря уже о воинственном генерале, графе Тура-Лура, как называл его Лерт, не пригласили присутствовать на дуэли. И наши три мушкетера вернулись в Лондон с незапятнанными кровью руками, живыми и невредимыми, чувствуя полное отвращение к Парижу. Маленький Билли до самого Рождества прожил в Девоншире с матерью и сестрой. Тафи жил там же, в сельской гостинице. После того, как вечером в день их приезда усталый измученный Билли отправился спать, Таффи подробно рассказал миссис Богот о лас не скрывая, что, по всей вероятности, это трильби. — Господи боже мой! — вскричала бедная миссис Богот. — Как? Та самая новая певица? которая скоро должна сюда приехать? Сегодня о ней статья в «Таймсе». Ее называют чудом. Пишут, что она не имеет себе равных. Разумеется, это не может быть мисс О'Фирл, которую я видела в Париже. Как это неудивительно. Я убежден в этом. Как и Билли. Однако маг Алистер считает, что это не трильбик. О, какое несчастье! Вот почему мой, бедный мальчик, выглядит таким больным и удрученным. Все опять вернулось. Но разве, когда вы с ней были знакомы в Париже, она умела петь? Она не могла взять ни одной правильной ноты. Ее попытки спеть что-нибудь были смехотворны. Она все так же красива. О, да, тут уж... Двух мнений быть не может, она стала еще красивее. Я помню, меня поразило, какой у нее чудесный голос. А ее пение? Оно в самом деле необыкновенно? Необыкновенно, да. Ничего подобного я в жизни не слышал. Я и не предполагал, что можно так петь. Грязи, альбо не пойти ничто по сравнению с ней. Бог мой! Она должно быть неотразима. Странно, что вы не влюблены в нее. Как ужасны эти сирены, разрушающие семейные очаги. Не забудьте, миссис Богот, достаточно было одного вашего слова, чтобы она рассталась с Билли, а ведь она очень сильно его любила. Нет, она не сирена. Да-да, конечно. Правда, она хорошо себя вела». Она исполнила свой долг, я не могу этого отрицать, но... Прошу вас, постарайтесь простить меня, мистер Уин, хотя я... я не могу простить ей. Это страшная болезнь бедного Билли. Такое тяжелое время в Париже. Тут миссис Богот расплакалась, и Таффи простил. «О, мистер Уин, будем надеяться, что тут какая-то ошибка». Это просто кто-то очень похожий на нее. Боже мой, она приедет после Рождества на гастроли в Лондон. Увлечение моего бедного мальчика только возрастет. Что мне делать? Что мне делать? Но у нее есть муж. Увлечение Билли пройдет, как только он по-настоящему осознает этот серьезнейший факт. Кроме того, при встрече на Елисейских полях Она сделала вид, что не узнаёт его. А на другой день у ее супруга была стычка с Билли в гостинице. Они подрались. Я полагаю, это едва ли будет способствовать дальнейшему их сближению. «Ах, мистер Уин, мой сын подрался с человеком, в жену которого он влюблен. Боже милостивый!» «Не беспокойтесь, он поступил правильно». Этот человек грубо его оскорбил. Билли держался настоящим молодцом и вышел из драки победителем. Никаких последствий не было. Я был очевидцем. — О, мисс Руин, и вы не вмешались? — Ну, конечно, вмешался. Все вмешались. Все происходило по всем правилам, уверяю вас. Ни одну из сторон не покалечили. Никто никого не вызвал на дуэль. Не было ни пистолетов, ни шпаг и тому подобного. Благодарение Создателю! Через неделю-две Билли как будто пришел в себя. Он делал бесконечные тюды моря, скал, утесов. тафия очень довольный своей жизнью, не отставал от него и тоже писал. Билли и священник забыли старую распорю и помирились. Пастор был очень любезен также и Стаффи, с двоюродным братом которого, сэром Оскаром Уинном, он учился когда-то в колледже и пользовался всякой возможностью, чтобы проявить внимание и гостеприимство. Дочь его в это время была в Алжире. Знать и дворянство всей округи, включая бедную дорогую маркизу, один из сыновей которой служил когда-то в одном полку у Стафи, Держались также очень гостеприимно и любезно с обоими художниками. Таффи занимался спортом сколько душе было угодно и пользовался чрезвычайной популярностью. В общем, они прекрасно провели время для Рождества, и сам праздник прошел для них очень приятно, хотя никакого особенного веселья не было. После Рождества маленький Билли настоял на своем отъезде в Лондон, где намеревался писать новую картину для Королевской академии. Тафи уехал вместе с ним. В доме Боготов воцарилась скука, а в материнском сердце хозяйки дома — тревога и беспокойство. И все окрестные жители, как знатные, так и незнатные, от титулованных особ до простых рыбаков, включая их и детей, чувствовали отсутствие двух художников, дружески ко всем расположенных и рисовавших такие прекрасные тюды этого прекрасного побережья. Ла Свенгали прибыла в Лондон. Ее имя у всех на устах. Ее фотографии выставлены во всех витринах. На следующей неделе она выступит в сольном концерте. Она должна была петь раньше, но ввиду ссоры во время репетиции между Свенгали и его первым скрипачом, очень важной персоной, концерт пришлось отложить. На Риджент-Стрит у окон стереоскопического общества, как всегда, стоит толпа, только народу гораздо больше, чем обычно. Все глазеют на ласвенгали, в фотоснимках всех образцов, видов и размеров. Она очень красива. Это не подлежит никакому сомнению и выражение ее лица прелестно, нежное, ласковое, грустное. У нее столь царственный вид, что, кажется, королевская корона ей подошла бы гораздо больше, чем маленькая золотая диадема, усыпанная бриллиантами. Один из фотографов изобразил ее в классическом одеянии. Левая нога покоится на скамеечке, своей позой она напоминает Венеру Милосскую, только руки заложены за спину. Обнаженная нога обута в греческую сандалию и выглядит такой изящной, точеной, очаровательной. Так пластична форма и линия гибких пальцев. Большой слегка отклонен в сторону и не сприкасается со своим соседом, который длиннее и тоньше и высокомернее, что эту фотографию берут на расхват. И человек маленького роста на силу пробравшийся со своими двумя высокими друзьями к окну витрины, обращается к одному из них. «Посмотрите, Сэнди, посмотрите на ногу! Неужели вы все еще сомневаетесь?» «О да, это ступня трильби! Совершенно точно!» — говорит Сэнди. Они входят в магазин и покупают фотографии в большом количестве. Насколько мне удалось узнать, ссора между Свенгали и его первым скрипачом произошла в театре «Друри Лейн» во время репетиции. Говорили, что с 15 октября, то есть с того дня, когда Таффи в Париже дал ему пощечину, Свенгали не мог прийти в себя. Он стал еще более вспыльчив и раздражителен, особенно с женой. Если она действительно была его женой, По-видимому, у них были серьезные основания страстно ненавидеть маленького Билли. Свенгали не видел его пять лет. С того самого дня, когда в мастерской на площади Святого Анатолия праздновали Рождество, и они дрались на кулачках. Но не это было причиной его ненависти. При виде маленького Билли на площади Согласия, наблюдавшего за процессией всего Парижа, Свенгали сразу узнал его и пришел в ярость. Он сделал вид, что не узнает его, и заставил свою жену сделать то же самое.